Ни о чем другом Боск не мог думать. Он вскинул свое оружие, пригнулся и начал оглядываться. Но тут увидел, что Стокс отворачивается от стены. Потом поднимающуюся руку лежащей Джулии. Ее пистолет был направлен на поворачивающегося Стокса. Боск навел на него свой глок. «Не двигаться!» — крикнул он. «Стоять на месте!» Через секунду он оказался возле них. «Не стреляй, командир!» — завопил Стокс. «Не стреляй!» — Боск смотрел на него, не мигая. Глаза все еще жгло но он понимал, что даже одно моргание может стать роковой ошибкой. Ложись, ну! Стокс лег на живот и раскинул руки под прямым углом к туловищу. босс подошел и привычным жестом надел на него наручники, заведя его руки за спину. Потом сунул к кобуру пистолет повернулся к Джулии. Ее глаза были широко раскрыты и двигались из стороны в сторону. Кровь залила шею и уже пропитала форменную рубашку. босс опустился возле нее на колени распахнул ей ворот. однако крови было столько что он не сразу нашел рану. Пуля вошла ей в плечо всего в дюйме от лямки кевларового жилета. Кевлар — синтетическое волокно, заменяющее сталь. Кровь из раны текла обильно, и боск видел, что лицо Джулии быстро бледнеет. Ее губы беззвучно шевелились. Он огляделся, ища, чем бы остановить кровь, и увидел, что из заднего кармана стокса торчит тряпка для протирки машин. Вынул ее и прижал к ране. Джулия застонала. «Джулия, будет больно, но кровотечение нужно остановить». Одной рукой он сорвал с себя галстук, проделал его под мышкой и вывел наверх. Завязал узлом, не туго, лишь бы держался наложенный компресс. «Ничего, Джулия, держись!» Боск поднял с пола рацию и включил частоту главного канала связи. «Медслужба, полицейский ранен. Нижний ярус гаража в Лабреи. Помощь требуется срочно. Подозреваемый задержан. Подтвердите прием». Он ждал, казалось, целую вечность, пока диспетчер медслужбы не вышел в эфир с сообщением, что был на перерыве и просит повторить вызов. Боск нажал кнопку вызова и прокричал «Где фельдшеры? Полицейский ранен!» и переключил рацию на тактическую частоту. «Эдгар! Эджвуд! Мы в нижнем ярусе гаража! Брейшер ранено! Стокс у меня под контролем! Повторяю! Брейшер ранено!» Он положил рацию и громко позвал Эдгара. Потом снял куртку и скомкал. — Командир, это не я! — завопил Стокс. — Не знаю, что... Заткнись! Заткнись, черт возьми! Посх подложил куртку Джулии под голову. Ее зубы были стиснуты от боли, подбородок задраны вверх. Губы стали почти белыми. — Джулия, фельдшеры едут. Я вызвал их еще до того, как спустился сюда. Должно быть, я экстрасенс или что-то в этом роде. Надо держаться, Джулия! Держись! Она открыла рот хотя ей это далось с усилием, но не успел ничего сказать, потому что Стокс заорал снова. Страх в его голосе граничил с истерикой. «Это не я, командир! Не давай меня убивать! Это не я!» Босх навалился на спину Стокса, наклонился и прошептал ему на ухо. «Заткнись, гад, а то сам убью!» Он снова перенес внимание на Джулию. Ее глаза были по-прежнему открыты, по щекам катились слезы. «Джулия еще несколько минут. Нужно держаться!» Он вынул пистолет из ее руки и положил на пол, подальше от стокса. Затем взял ее руку в свои ладони. Что произошло? Что произошло, черт возьми? Она опять открыла и закрыла рот. Боск услышал топот бегущих по пандусу ног. Эдгар выкрикнул его имя. «Сюда!» Через несколько секунд Эдгар с Эджвудом были возле них. «Джулия!» — воскликнул Эджвуд. «Проклятие!» Он без малейшего колебания шагнул вперед и злобно пнул в бок лежащего. «Мразь!» Он снова занес ногу для удара, но босс неожиданно приказал «Нет, назад! Отойди от него!» Эльгар схватил Эджвуда и оттащил от стокса, который издал от боли животный крик, а теперь бормотал и стонал в испуге.